Глава д в е н а д ц а т Тернистый путь. Per aspera e а asta. Через тернии к звездам. Сенека. Общая численность населения станции была чуть больше тысячи человек. Из них только сорок шесть человек изъявили желание попытаться защитить своих детей. Остальные попрятались по своим жилым отсекам в надежде на милость нападавших. Небольшой склад оружия все же был найден и его как раз хватило на всех защитников. Разбившись на четыре группы по десять человек, мы перекрыли все четыре выхода на наш ярус. К ним мы добавили по одному дроиду с нашего разведчика, так как брать их с собой мы не будем, а в с р а ж е н и и они могут послужить дополнительной боевой единицей. По многочисленным камерам, расположенным по всей станции, мы видели, как жуки распространяются по станции, убивая беззащитных людей и унося их тела в свои корабли. К сожалению, станция не была оборудована противообордажными системами, а где они должны стоять в обязательном порядке, они были демонтированы. Горстку ополченцев мы вооружили старыми плазменными винтовками и пистолетами с большим запасом боеприпасов. Ко всему прочему пришлось рассказывать, как правильно им пользоваться и перезаряжать. Я расположился перед самым ангаром, в котором производился срочный запуск реактора нашего корабля. Со мной было пятеро ополченцев в качестве резерва и Нильсон. Юрий пока еще не пришел, но судя по камерам наблюдения, он уже был на подходе. С ним, помимо детей, шли еще шесть женщин, несших грудных детей. Первые жуки добрались до нашего яруса, когда Юрий привел детей к ангару. Слаженный залп защитников одного из четырех выходов успешно отбил атаку, что сразу же добавило энтузиазма остальным защитникам. Затем почти 20 минут жуки игнорировали наш ярус, охотясь на людей в других местах, а потом совершенно неожиданно они напали сразу со всех выходов. Непрерывная стрельба и запах горелой плоти, с в и с т а м и и скрипом умирающих жуков наполнили все коридоры нашего яруса. Когда у защитников возникали проблемы, я успевал вмешаться и заставлял жуков сражаться с себе подобными. Еще полчаса продолжалась неистовая бойня, пока не случилось прорыва сразу в двух местах, и нам пришлось в спешке отступать в сам ангар. Мы оставили остатки ополченцев сражаться в переходном шлюзе, а сами погрузились в корабль и включили маскировку. После чего открыли наружные створки ангара и медленно попробовали выбраться из него. Я отвлекся от сражения на входе в ангар, оставив защитников на верную смерть. И переключился на окружающую меня действительность. Как я попал на корабль, я не помнил, так как слишком сильно был увлечен защитой подступов к ангару. Я держал в руках ненавистный скафандр, в который мне необходимо было облачиться, чтобы не нагружать систему жизнеобеспечения корабля. Мне пришлось сделать над собой усилие и отработанными движениями надеть его и застегнуть шлем. А дальше я отправился в кабину пилотов, перешагивая через детей, сидящих в проходах. По дороге я всех погружал в сон, чтобы снизить нагрузку на системы корабля. Как только я уселся в кресло помощника пилота, то перешел на внутреннее зрение, пытаясь понять обстановку, которая творилась вокруг. Рядом с захваченной станцией кружил рой мелких кораблей, которые совершали рейсы от кораблей к станции и обратно. Оба п с и о н а сидели в сильном напряжении, добавляя к физической маскировке защиту от поисков псионов противника. Корабли противника явно искали нас, делая неожиданные выстрелы в пустые участки космоса. Я заметил, как в нашу сторону разворачиваются орудия одного из кораблей, и, используя свои способности, отключил их от питания, разорвав дистанционно питающие жилы. Но это не осталось незамеченным, и вокруг нас сразу же стали мелькать выстрелы с других кораблей. Пытаясь предугадать опасные для нас моменты, я проводил мелкие диверсии с орудиями, сбивая им прицел или притормаживая их работу. Когда мы вырвались из плотного кольца окружения, то за нами увязалось множество мелких кораблей. Мы несколько раз меняли направление, но они постепенно определяли, где мы, и следовали за нами, производя безрезультатный обстрел космоса. Поняв, что их направляет псион, я напряг всю свою волю и силы, чтобы вывести его из строя. На какой-то момент мне это удалось, и наш корабль, поменяв вектор движения, стал постепенно удаляться от преследователей. А когда псион противника пришел в себя, то мы уже достаточно сильно оторвались от их кораблей и спустя два часа смогли выйти за границу системы, чтобы совершить гиперпрыжок. В этот момент капитан и спросил: «Куда будем прыгать? Желательно сделать не более двух-трех гиперпрыжков». Так как реактор работает только на 15% процентах мощности, и мы сможем выйти чуть дальше границы фронтира. Да и два маяка, по которым ориентируется гиперпрыжок, не отвечают. Вероятно, они уничтожены, поэтому возможны проблемы с точностью. Есть еще одна неприятная новость, на которую никто раньше не обратил внимания: на корабле арахнидов мы провели на 6 месяцев дольше, чем у нас зафиксировано в нейросетях. Как это произошло, мне непонятно. Но с момента нашего вылета прошло почти восемь месяцев, и куда за это время смог проникнуть флот интоксикоидов, даже сложно предположить. Я предлагаю для начала прыгнуть рядом с ретранслятором и проверить его состояние. Возможно, нам удастся связаться с метрополией, а затем сразу же прыгнуть на границу содружества к населенной системе, где мы сможем поменять корабль. Прыгать к базе ордена я не рекомендую. Если жуки углубились во ф р о н т и р то их будут заманивать именно к ней. Там сооружается укрепрайон, который должен остановить продвижение флота в т о р ж е н и я сказал я. Согласен. Нужно понять, что происходит. Да оттуда мы получим сигнал еще двух маяков и сможем провести дополнительные расчеты. у й д я в Гипер, мы в буквальном смысле п р о в а л и л и с ь в сон. Так как наши тела были измучены за предельными нагрузками, а специальные стимуляторы уже не действовали, нас разбудили перед самым выходом из гиперпространства, и я успел обойти всех детей и погрузить их повторно в глубокий сон. Наш корабль вышел на большом удалении от места положения ретранслятора и сразу же подвергся атаке со стороны кораблей интоксикоидов, которых было очень много вокруг. Я с огромным трудом сумел отклонить два следующих выстрела, но маскировку с нас уже сбило, а на ее восстановление нужно было несколько часов. Капитан принял единственное правильное решение, и корабль совершил уход в гипер. Прыжок совершался по намеченным координатам к самой границе содружества, куда мы планировали прыгать после этой точки. Так как все координаты и расчеты уже были вбиты в у п р а в л я ю щ и е гиперпрыжками и с кинкорабля, менять конечную точку полета мы не стали, опасаясь последствий попадания по нам. Да и топливных элементов реактора уже не хватит на дополнительный прыжок на длительное расстояние. А доставить добытую нами информацию было совершенно необходимо. Полет занял три недели, и большую часть времени мы провели во сне, д е ж у р я по очереди. Я специально вводил всех в состояние сна, чтобы проще было перенести условия б е з в ы л а з н о г о нахождения в скафандрах. Мы не могли даже воспользоваться душем, так как опасались, что из-за этого может выйти из строя система жизнеобеспечения, которая уже с огромным трудом справлялась с повышенной нагрузкой. Починить маскировочные поля мы не сумели, и поэтому при выходе из г и п е р а нам нужно быть особенно осторожными. Выход из гиперпространства произошел на самой границе звездной системы, и та картина, которую мы увидели, нас не порадовала. В системе шло сражение между малочисленными силами содружества и в несколько раз превышающими силами интоксикоидов. Энергии на прыжок нам уже не хватит, а прятаться в астероидном поле без защитного поля смысла не было. Поэтому капитан принял решение пробиваться к обороняющейся планете в надежде получить помощь там или в крайнем случае связаться с орденом. Связь в системе глушилась со стороны интоксикоидов, поэтому нам пришлось полагаться на удачу. Нам удалось пробиться к орбитальным станциям, отражающим удар флота вторжения практически незамеченными, а те несколько судов, направившиеся к нам, были без труда мною обездвижены. Пробиваясь к одной из станций, ведущих яростную перестрелку с кораблями противника, нас чуть было не подбили автоматические охранные станции. Только в последний момент нам удалось пробиться через помехи глушения связи и передать опознавательные коды. Но до конца нам не поверили и отправили к поврежденным ангарам, опасаясь д и в е р с и и с нашей стороны. Когда нам удалось пристыковаться и открыть переходной шлюз, то нас встретил отряд бойцов в штурмовых скафандрах и с направленными на нас плазменными винтовками. Увидев, что наш корабль под завязку набит детьми, уровень доверия к нам значительно вырос. Но все равно с нами держались на с т о р о ж е и поместили в карантин, забрав перед этим все оружие и скафандры, выдав старые комбинезоны. Принять душ нам не дали, а почти сразу повели нас к медицинским капсулам, заставив пройти обследование на наличие паразитов, а затем отвели к руководству. Войдя в помещение, где заседало несколько офицеров, я представился: император Михаил п с кем имею честь разговаривать. От моих слов сидящие офицеры и сопровождающие нас солдаты пришли в некоторый ступор и не сразу смогли ответить на это. Но один из младших офицеров сумел вовремя сориентироваться. Предоставьте, пожалуйста, вашу идентификационную карточку, ваше величество, с некоторым недоверием в голосе произнес он. Пожалуйста, сказал я, протягивая ее офицеру. Он, взяв ее, приложил к ручному искину, увидев показания, вскочил со своего места и отдал мне честь. А следом за ним его примеру последовали все остальные офицеры. Мы можем принять душ. А то мы почти месяц провели в скафандрах, не имея возможности помыться. Заодно скиньте мне на интерком последние события за полгода, пока мы были в дальней разведке. Пока мы принимали душ, я изучал последние новости, те, что мне предоставил говоривший со мной офицер. Шесть месяцев назад флот интоксикоидов вторгся в пределы фронтира и сразу же развил наступление по нескольким направлениям. Судя по тому, как они совершали атаку защищенных баз, то они владели всей информацией об их обороне. Нападения совершались не всем флотом, а только его небольшой частью. При этом всегда нападение происходило с пятикратным превосходством, как в кораблях, так и в огневой мощи. Очень быстро весь сектор фронтира был ими захвачен, а объединенный флот, высланный им навстречу, потерпел сокрушительное поражение. но смог притормозить их продвижение на несколько месяцев. За это время на самых вероятных направлениях их дальнейшего продвижения стали сооружать укрепленные блокпосты, усиливая оборону планет и самих систем. Незначительную часть населения удалось эвакуировать, в основном детей и молодых женщин. Остальные оставались защищать планету с оружием в руках. Для снижения паники пропаганда твердила на каждом углу, что нападение удастся отразить, а объединенный флот скоро прогонит пришельцев из системы. Самое главное — продержаться как можно дольше, хотя ожидать помощи местным не приходилось. Руководство, да и большинство офицеров понимали, что шансов выжить у них нет никаких. Кораблей, способных покинуть систему, уже не осталось, и им остается только подороже продать свои жизни. На этих невеселых данных я, закончив мыться, отправился на встречу с офицерами штаба по обороне этой звездной системы.